Чего и где со здоровьем не так? Я уж старая, мне все сказать можно. Не у тебя, перво поди такие напасть. А и с этим делом даже не в потом. Бамбушка! Едва не офонарел я, сообразив, куда наклонит. Вы а, о чем вообще думаете? Нормально у меня все со здоровьем. А выходил, потому что чаю много. А потому, ну что, о, или участковый. «Да вот не ойли ли!» — возмущенно стукнув ложкой по столу вскочил я. «Не ой ли!» — к Филимон Груздев. В заботливых глазах моей домохозяйки явственно мелькнула мысль о том, что я тронулся. Пришлось взять себя в руки, овладеть ситуацией и поступательно рассказать ей все, что я видел. «Вам пересказывать не буду». Вы так все знаете. Наша придирчивая эксперт-криминалистка особенно внимательно осмотрела бежим чуженки, одна даже на зуб попробовала, что там прикинула, сверилась с собственными умозаключениями и уверенно объявила. Чепуха какой то вырисовывается. Муть деревенская, подберезовская, что он тут на старые спаги подошвы с людьми кляет. Вот сам посади. Соль кладбищенская страшная, а вреда от нее, по сути, нет никакого. Покуда над ней слова колдовские и езлодейские не произнялись. Обычный пищевой продукт будет. Качество не кондиционного, но коли и помрет кто-то, не сразу же. Или вон жемчужин твои. Русалками ненормальными дареные. Никуда по делу не годны. Да бус маловатый, не круглый, красой перламутровый не блещет, а по-иному их приспособит некуда. Так, дьякофельку, говоришь, видел? Допускаюсь я. Ну и толк что с того? Ему, небось, на государевой службе своих забот мало, он по ночи в подберезовку бегал. Твою милость в кустах девить. А коли и так у нас со всенародными отклонениями мог бы и забежать на село. Пойди, уж факт неподсодный, протокол не составишь, где он не пришьешь, да и само дело не от камяки не шить замутишься. Отдыхал бы ты побольше, Никитушка, и совсем себя не жуляешь вот результат и сказывается. Грузди вскрылся в перелеске, а там, за рощей, за дом боярина Мышкина, Поражаясь, как-то не пришло мне в голову раньше, прошептал я. По делу о персне с хризопразом. Они проходили вместе, но дика оставили при дворе, а боярина отправили в ссылку. Что, если мы только пытаемся предположить? Что филька грузив тайком опального товарищ по несчастью навещает, пренебрежительно оттопил губого бояга. Ну так и в чем же тебе тут криминал осматривается? Так уж бы и в заправду навещал. Кому какое дело? Тоже верно. Но ведь мотив есть. Бабка покосилась на меня, сочувственно покивала, и молча встала разгревать самовар. В общем и целом она была абсолютно права. Наверное, мне стоит банально поберечь нервы. Бывает ведь такой. Переработаешь. И же в самых обыденных вещах ищешь состав преступлений, подозревая всех и всякого. Кстати, именно поэтому опера убойных отделов время от времени берут себе тайм-аут, переходя на менее мокрые дела типа краж, мошенничества и бытового хулиганства на коммунальной кухне. — Надо развеяться, сходить скупаться щеразок, вдруг там опять корова. В качестве ассоциации почему-то сразу всплыло маняш лицо. Рога оптом отдельно. Что за наваждение? Плюс запропастил запропастилась, черти куда, с утра пораньше. Хотя нет. Ошибочка. Скрипка лица, широко распахнутая дверь, и наш младший сотрудник тяжело плюхается на проверенную скамью, явно желая излить душу. Это называется карма. Поговорим митя? О чем? Бачка сосной воевод? Да все там же. Об конкретней не извольте. Незволю, митя. У тебя на лбу готический.